Голова пятая Холлис ждала в своей маленькой спальне, сидя, одетая на краю кровати, скрестив ноги на соломенном матрасе. Ее ладони лежали на коленях, с силой сжимая флейту в окос. Женщина склонила голову и прислушалась. Наконец она уловила шаги Айлик по лестнице в ее комнату сверху. Холлис услышала, как дверь закрылась, как ее бывшая ученица стала готовиться ко сну. Она ждала, пока не стало тихо, ждала с отточенным терпением охотницы, за годы доведя это умение до совершенства. Наконец, когда тишина продлилась достаточно долго, Холлис взяла вокас и тихо заиграла песню призыва. Чары гудели в ее разуме, в ее душе, звали силы призрака, которые она носила внутри. Винтарикс играла осторожно, тянула силу, не подвергая себя опасности. И когда чары были завершены, изменила мелодию в «Песнь приказа». Закрыв глаза, Холлис прошла в свой разум. Это был странный темный лабиринт из камней и теней. Но она шла по нему уверенно. Она знала свой разум. Завернув за угол, она встретилась с проекцией своей тени. Облик перед ней был таким, какой невозможно найти в смертном мире. Существо с множеством крыльев с женственным телом, но не человека и не зверя. Неестественное создание, но странно близкое к тому, как выглядел бы дух, имей он обличье. Тень смотрела на нее. Ярко горящие глаза глядели среди перьев. Ненависть со временем сменилась скукой. — Что за приказ? — спросил дух почти без интереса, лишь с долей презрения. Голос был гулом в голове Холлис. В физическом мире она направила песнь приказа в новую вариацию. В мире ее разума женщина сказала, «Мне нужен доступ к подсознанию девочки. Но она не должна знать о моем появлении. Нужно понести со мной мое сознание и быть как можно незаметнее Крылатое существо пожало плечами, перья шуршали. «Легко», — сказала оно и протянуло нечто похожее на руку. Холлис взялась за эту руку без колебаний. Она управляла. Ее мастерство с Вокасом было несомненным, и Тень уже годами даже не пыталась бороться с ней. Холлис позволила кусочку себя полететь из ее разума с силой ее тени. Они поднялись во тьме заставы Галанлоук, вверх по лестнице, миновали дверь и попали в комнату Айели. Девушка лежала на соломенном матрасе. Сапоги без безрукавка валялись на полу. Ее льняная туника выбилась из мятых штанов. Лицо было строгим даже во сне. Темные брови все время были чуть сдвинуты. Уголки губ опущены. Холлис на крыльях своего призрака проникла в голову девушки. Они миновали такие густые облака, что те ощущались как горы мягкой шерсти. Не настоящие облака с влагой и электричеством, а облака, какими их представляет ребенок. Какими их все еще мечтает видеть взрослые. Эти облака были очень плотными. Холлис сначала ничего не видела. Ее вела тень. Они нашли брешь и выбрались из покрова облаков в воздух над высоким сосновым лесом. Пейзаж разума Айлет. Полный тайны, Полный шепчущих теней. Холлис направила свою тень скрыться под густыми ветвями сосен. Они пролетели между высоких стволов. Маленькие, почти незаметные. Айлет нужно было знать, куда смотреть, чтобы заметить присутствие в своем разуме. Несясь по лесу, Холлис заметила фигуры. Краем глаза, глубоко в сумраке. Длинные, дикие фигуры, которые всегда держались вдали от взгляда. Холлис скривилась. Они были ускользающими. Но эти тени не должны были показываться вообще. Они не должны были проникнуть в эту часть мозга Айлит. Если с ними не разобраться, Айлит начнет их видеть, ощущать, вспоминать. Холли спогнала свою тень быстрее, выбралась из леса на открытый воздух. Ее дух и тень парили над глубокой пропастью, и она хмурилась. На краю были следы, человеческие следы. Айлет была тут недавно. Блок на ее памяти быстро слабел. По беззвучному приказу госпожи призрак погрузился в пропасть. Он легко летел в тесном пространстве, где стены почти соединялись. Опускался все глубже, пока вдруг пропасть не расширилась, и они не попали в подземный овраг, далеко под сосновым лесом. Ручей извивался серебряной лентой меж каменных берегов. Холлис следовала за ним туда, где ручей впадал в неровную брешь не больше трех футов шириной, похожей на круглый рот с каменными зубами. За той дырой в глубине и во тьме лежали почти недосягаемые регионы разума Айлит. И, мерцая силой, невидимая паутина чара песни закрывала ту дыру. Чаропесня Холлис. Крис слезла с тени и осторожно подошла к паутине и к дыре. Она сплела паутину давным-давно и много лет так гудела сильной магией, не побеспокоенной никем во тьме. Но пять лет назад Айлит стала задавать вопросы. Холли, переживая из-за природы этих вопросов, впервые повторно вошла в разум ученицы, чтобы проверить, есть ли чары на этой бреши. Она заметила, что они держались, но были потрепаны, словно по ним с яростью били кулаками. Айлет почти пробилась. Она почти вспомнила все. С тех пор Холли старалась каждые несколько месяцев усиливать блок на ее памяти. В этот раз она разглядывала паутину осторожно. Женщина не видела следов избиения чар. Если Айлет дошла до пропасти, чары должны были ослабеть и потребовать внимания. Холлис магией призрака добавила чарам сил. Если бы это было видно, то показалось бы, что она уплотнила нити, затянула их крепче, добавила больше дополнительных нитей. Это плетение было как музыка, но не совсем. Когда она закончила, чары дрожали от мелодии чистой магии. Холлис удовлетворила ее работа. Она забралась на тень. И та понесла ее из холодного влажного обрага сквозь узкую брешь на открытый воздух под толстым слоем воображаемых облаков. Холлис глубоко вздохнула с облегчением. Но вдруг воздух застрял болью в горле. Ее смертное тело далеко в комнате в физическом мире дернулось. Айлит стояла на краю пропасти и смотрела на небо. Туда... Где парили Холлис и ее тень? Вперед, прошепела Холлис. Тень захлопала множеством крыльев по воздуху. Они миновали верхние ветки сосен, смотрели на небо в поисках бреши среди облаков, бреши, которая позволит им покинуть этот мир. Под ними и за ними Холлис ощущала, как Айлит несется по лесу, охотясь на них с напряженностью волка, преследуя нарушителей в своем подсознании. Свет лился впереди, брешь была в густых облаках. — Там, скорее! — крикнула Холли с своей тени. Существо ускорилось, нашло брешь, взмыло и вырвалось в комнатку в башне в смертном мире. Они парили в воздухе, без телесной проекции над кроватью Айлит. Холли смотрела, как девушка села, подавив крик. Ее ладони сжимали матрас. Глаза были огромными от ужаса и жажда охотника. Девушка безумно озиралась, взгляд скользнул по Холлис, по ее тени. Будь тут ее тень, Айлит легко заметила бы Холлис. Но Айлет не ложилась спать, не подавив тень. И все же Холли переживала, отчасти боясь, что девушка встанет с кровати, побежит по лестнице и ворвется в комнату наставницы, требуя объяснений. Почему Холлис без разрешения влезла в ее разум? Яростное выражение медленно угасло, девушка раздраженно выругалась, повернулась к кровати, уткнулась лицом в подушку и сжалась в комок. Холлис прошептала благодарственную молитву. Ее смертное тело в комнате, еще играющее песню обмякло от облегчения. На невидимых крыльях сознания Холлис спустилась по лестнице в ее комнату. На миг она замерла возле себя посмотрела, как ее тело сидело на кровати, скрестив ноги. Вокос был ее губ, глаза закрыты. Светлые волосы с седыми прядями разметались по плечам, щеки запали. Она вздохнула, погрузилась в себя, снова ощутила свое тело. Женщина изменила мелодию приказа в подавление. Ее тень зло трепетала в голове, Чаропесня обвивала существо, Но оно сопротивлялось изо всех сил. Холлис усилила песню. Флейта гудела в ее голове, и она опустила инструмент, только когда все закончилось. Посидев пару мгновений без движения, женщина закрыла глаза. А потом ее губы стали двигаться, и она прошептала в тишине комнаты. «Продержится. Еще немного». Оно и не должно было держаться долго. До двадцатого дня рождения Али. А потом Холлис пообещала себе, что все расскажет девушке и уберет блок с ее памяти. А потом объяснит свой поступок и много неприятных решений, которые она принимала одно за другим, начиная с того дня, когда увидела этого дикого ребенка с грязным лицом и растрепанными волосами. Всего два месяца. Так мало времени. Холли сжала вокас в кулаке и глубоко вдохнула. Она продержится, потому что когда выйдет правда, когда Айлит все узнает, тогда все и кончится. Она или спасет, или обречет их всех.